Но она очень добра ко мне. О, да, вижу, что и вы во власти ее обаяния. Мы все испытываем на себе эту власть время от времени. Признаться по чести, я сейчас от нее не совсем свободен. Эта женщина в любое время может заставить меня делать все, что пожелает. Но вы, повторяю, должны за себя постоять». Силой воли она даже птиц может вынудить сорваться с дерева, да так, что те и не заподозрят, что ими кто-то управляет. Паровоз издал леденящий кровь, воющий звук, весьма характерный, как я вскоре узнала для иракских железных дорог. Этот зловещий звук напоминал душераздирающий вопль женщины, оплакивающий смерть страстного любовника на самом деле ничего романтического в нем не было просто поезд собирался трогаться мы поднялись в вагон кэтрин и я ехали в одном купе макс с ленном в другом и путешествие началось в киркук прибыли на следующее утро позавтракали в дорожной гостинице и на машине отправились в масул тогда поездка занимала шесть восемь часов по ухабистой дороге и включала переправу через малый и большой Забы на пароме. Паром был столь примитивен, что на нем пассажир чувствовал себя прямо-таки библейским персонажем. В Масуле мы тоже обосновались в дорожной гостинице, при которой был чудесный сад. Впоследствии Масул на долгие годы стал главным городом моей жизни, но в тот раз Он не произвел на меня впечатления, вероятно, потому что я мало его видела. Здесь я познакомилась с будущими своими друзьями, доктором и миссис Маклеод у которых была больница в Масуле. Они оба были врачами. Пегги Маклеот ассистировала мужу Питеру на операциях в тех случаях, когда оперировали женщин. По мусульманским обычаям посторонний мужчина, пусть даже врач, не имеет права прикасаться к женщине, так что приходилось соблюдать декорум. Кажется, в операционной устанавливалась ширма. Доктор Маклеод стоял за нею. Его жена у операционного стола. Он руководил ее действиями, а она детально описывала ему состояние органов, открывающиеся во время операции. После двух или трех дней пребывания в Масуле Началось, собственно, путешествие. Первую ночь мы провели в гостинице в Тель-Афаре, что в двух часах езды от Масула, а в пять часов следующего утра снова двинулись в путь. Осмотрев кое-какие примечательные места по берегу евфрата мы взяли курс на север в надежде отыскать старого друга Лена, шейха одного из тамошних племен. Пересекая множество вади, русл высохших рек, Сбиваясь с пути и вновь находя дорогу, к вечеру мы, наконец, нашли племя, которое искали, и были приняты щедрым гостеприимством. Нам закатили великолепный пир, а потом проводили на покой. В доме-развалюхе, сложенном из саманных кирпичей, нам предоставили две комнаты, в каждой из которых в углах по диагонали стояли две железные кровати. И тут возникла проблема. Одна из кроватей в глубине первой комнаты была якобы абсолютно надежно защищена. Считалось, что ни одна капля воды не упадет на нее в случае дождя. Вскоре, когда ночью пошел дождь, нам предоставилась возможность убедиться, что это не так. Другая кровать стояла на сквозняке, кроме того, в дождь ее заливала. Мы осмотрели вторую комнату. Здесь потолок тоже внушал большое опасение. Сама комната была меньше, кровати уже, а сверх того в ней было темнее и душнее.